Гигант Доломье вышел от великого магистра в полной уверенности, что русских решили гнать в шею, особенно ему понравилось, как получилось с Польшей. Джулио Литто, отдохнув по приказу Лореса, бодро вышел из кельи, нескладно размахивая руками, пошел по страдареале к верхним садам Баракка на южной стене Валетты. Робертино нехотя плелся сзади, стреляя глазами по сторонам и поминутно разглаживая усы. — Они тебе к лицу, как зайцу седло, — говаривал в Милане старый герцог Луиджи. — Настоящий неаполитанец, без настоящих усов, — не настоящий неаполитанец, ваша светлость, — отвечал старому хозяину Робертино. Джулио вышел на смотровую и остолбенел. Русский фрегат, миновав Боны, входил в акваторию Большой Гавани. По Хартии 1530 года военным судам запрещалось входить в нейтральные порты Мальты. Мало того, фрегат заходил на веслах, без лоцмана, без шлюпки с глубиномером, без буера на Кабестане. Примечание. Прошло еще долгих семь лет в чайнях отвоевать прекрасный Родос, семь лет тяжелых переговоров из Китании с Крита в Италию и из Сиракуз в Ниццу, Прежде чем Филипп I Французский, с ним император Священной Римской империи, король Испании и Сицилии Карл V, с ними бывший кавалер Большого Креста Ордена Госпитальеров святого Иоанна Папа Римский Климент VIII и великий магистр Филипп Вильер де Лилядам пришли к соглашению. 24 марта 1530 года Карл V подписал дарственную хартию навсегда связавшую имя крупнейшего и славнейшего из рыцарских орденов с маленьким безвестным островом в центре Средиземного моря. Хартия устанавливала навечно нейтральный статус Мальты с запрещением военным кораблям заходить в гавани архипелага. — Угробить такой фрегат, — подумал Джулио, — не о том, о чем по уставу должен был подумать. Со всех ног, придерживая шпагу и чего то прихрамывая, Литта бросился к воротам валеты. Он подоспел, когда подъемный мост над валетским рвом с грохотом тронулся кверху. На Сент-Джеймс-Кавальер угловой башни взметнулся полосатый флаг боевой тревоги. В эту же минуту в кабинет эмануэля де Рахана снова бесшумно вошел Лорес. — Они заходят, — сказал он. Переборщил Доломье, — досадливо подумал магистр. С чего они все так русских не любят? — Парадную гондолу, церемониальный плащ, кавалеров в эскорт, — спокойно приказал он. лорас кивнул и бесшумно вышел. Распорядившись, Лорес быстро спустился на страда Страдореале. — Да... Политика это вам не бадан-бадан, думал он словами Доломье, — Заметил в людском крошеве мощный ледокол Джулио Литти. "Граф!" крикнул он. "Скорее! А что это вы, кстати, хромаете?" Волконский бледный стоял на капитанском мостике с огромным пистолетом в руке. Живописно разложив дуло на груди, он с восторгом наблюдал за суетой на бастионах. — Суши, твою мать! Правый борт! — кричал рядом в рупор капитан, и, откидываясь на стекло рубки, обводил глазами ощетинившиеся пушками форты. — Решето! — Форменное будет решето! — сказал он, отводя рупор в сторону. Так вы на то и капитан Ее Величества, чтобы уметь плавать на решете!» — звонко отозвался Волконский. Иван Андреевич весело посмотрел на Волконского. — Говно плавает, а мы ходим, Ваше Сеятельство, но если надо, поплывем, — сказал он. — Нам плавать не впервой, а вам-то в мундире чай несподручно будет, Дмитрий Михайлович. — А вы не волновайтесь! Иван Андреевич бросил посол, как ему показалось по-малоросски.